Народные приметы. Перед дождем муравьи быстро бегают по муравейнику, закрывают все входы и выходы и негромко матерятся. Что считается не очень приличным тоном. Это, например, когда вы, встретив беременную женщину, говорите ей «всем привет». Венчаются раба Божия Наталья и страх Господень Дмитрий.